Глава 9. Стража. Катя Пегина. Пегас. Выбежав из здания, перед девушкой предстала картина классического наезда группы людей на одинокого игрока. Уровни у нападавших были третьими, тогда как у жертвы – пятого. Вот только численное преимущество пока еще играло существенную роль, и сделать ничего более сильный по уровню парень не мог. Кричала, кстати, девушка, что стояла неподалеку и, очевидно, была спутницей атакованного игрока. Уровень у нее только подкачал. Все еще первый. Значит, играть начала буквально сегодня. Или вчера к монстрам не лезла. Тут же одернула себя Катя. Между тем, группа подростков, по поведению это четко было видно, начала, что называется, прессовать парня. А один даже не постеснялся ударить жертву под колено. Глупо подумала девушка. Боль здесь чувствуется слабо, а урон только от заклинаний. Если парень не трус, то эти дурачки ничего не добьются. Игрок жало, как рассмотрели ребята, подойдя ближе, и впрямь трусом не был. А еще он, похоже, неплохо изучил игровые правила, потому что после удара одного из новоявленных гопников поднял руку вверх и произнес одно слово. «Арена!» Тут же к компании игроков подошел стражник 60-го уровня, красной мантией с узорами на ней и большой огненной кошкой, питомцем. А пегас думала, отреагируют местные власти или нет? Видимо, они среагировали бы только на применение заклинаний, как и описано в правилах поведения в городе. Помнится, на Бете некоторые игроки пытались устроить ПВП в городе, но сразу улетали на респ от ударов стражи. Те, видя использование умений в черте города, не на отведенных площадках, обычно не церемонились. Исключения составляли специальные заклинания, зарегистрированные в ратуши и одобренные короной. Парень на появление стражника отреагировал спокойно и явно ждал какой-то реакции от него на свои слова. Вот только юные отморозки ждать не стали. Че! Какая арена? Виртуоз, гаси его!» скомандовал своему приятелю, очевидно главный в этой компашке. «Вот только стоило названному виртуозом активировать магическую стрелу, как он сразу оказался испепелен всего от одного удара подошедшего мага. А его питомец просто и без затей перекусил пополам другого приятеля-главаря, что дернулся в сторону стражника с каким-то заклинанием. Катя не смогла понять, что тот хотел применить, но это было уже не важно. После такой неприкрытой агрессии защитник правопорядка буквально за пару секунд покончил с оставшимися отморозками и посмотрел на пяти уровневика. «Попытка ограбления!» — отозвался тот на молчаливый взгляд огненного мага. — Примите извинения от лица города. При повторении ситуации сразу сообщайте нам. Ответив игроку и посчитав свою миссию выполненной, НПС двинулся дальше по дороге. Ребята, что молча смотрели на все это действо, наконец заговорили. — Они хилые здесь неписи. «Неудивительно, что их мобы боятся. Если обычный стражник так силен, то на что способна элита?» Весьма эмоционально прокомментировал Сергей силу мага. «На многое», — сказал подошедший парень. Рядом с ним стояла кричавшая девушка. «А я смотрю, вы единственные, кто побежал узнать, что происходит. Да и по взглядам, сами бы влезли в драку. Не боитесь таких людей? Если им сразу укорот не давать, еще больше обнаглеют», — ответил Кир. «Дмитрий». «А это моя девушка Юля», — представился парень. «Очень приятно», — сказала Катя за всех. «А вы один достигли пятого уровня? Или с кем-то?» «С друзьями вчера на пробу зашел. В целом понравилось. И вот решил подругу приобщить, так сказать. Кто ж знал, что так получится?» Дима даже руками в сторону развел, показывая свое недоумение. «А не слишком жестко страж отреагировал? Раз и сразу всех на респ отправил?» — спросил Сергей. «Да нет». У него ведь, как у любого мага, жизни немного. И если бы они успели его атаковать и попасть до того, как он защиту поставил, то вполне и победить могли. Теоретически, конечно, — добавил парень, смотря на наши ошарашенные лица. Точнее, удивлены были только парни. Сама Катя не только знала об этой особенности, но и лично наблюдала на бета-тесте, как группа десятых уровней завалила стражника, неожиданно напав на того, «Жили они, правда, после этого недолго и стали в королевстве персонами Нонграта, но сам факт имел место быть». «Ладно, мы пойдем, покажу Юле причал и вид с высоты. Это неописуемо, сами должны понимать», – попрощался новый знакомый. Ребята держать его не стали. Сейчас они были твердо настроены улучшить свой боевой потенциал заклинанием следующего уровня. Катя помнила, что разница между простым и серебряным заклинанием велика. А если получится достать золотое, лучше только золотое уникальное с монстра, стала мечтать девушка. Ей однажды довелось выбить с моба уникальное заклинание серебряного уровня. И это сразу вывело ее на следующий уровень в плане личной силы. Больше по пути препятствий они не встретили и по очереди зашли в лавку знаний снова. Ответьте на мой вопрос и получите знания. Приступим, потерла руки девушка. Какие знания вас интересуют? Общие для всех, серебряные для знати или золотые для мудрецов? Давай серебро. Не будем рисковать. Уж серебро-то я по-любому возьму. Два подростка идут со школы и разговаривают. Когда послезавтра станет вчера, сказал один из них, то сегодня будет так же далеко от воскресенья, как и тот день, который был сегодня, когда позавчера было завтра. В какой день недели они разговаривали? Время на ответ 5 минут. Вот выдал-то. Катя непроизвольно даже в затылке почесала. Еще и пятиминутный таймер. Будем думать. Когда послезавтра станет вчера? Послезавтра плюс два дня. А станет вчера это еще плюс один. Идем дальше. Когда позавчера было завтра? Позавчера минус два дня. Было завтра еще минус день. В обоих случаях до воскресенья одинаковый промежуток времени. Прямо как до их собственного дня. Ну-ка, ну-ка. Минус три дня. Плюс сегодня и еще плюс три дня. Это же неделя. Значит, ответ – они разговаривали в воскресенье. Правильно. Выберите тип заклинания. Ну, тут и думать нечего. Раз выбрала направление, то и отступать не буду. Выбрана малая регенерация. Отлично. А то, что это растянутое во времени восстановление, еще лучше. Малая регенерация первого уровня. Восстанавливает одну единицу жизни и пять единиц маны в секунду в течение десяти секунд. Расход – пятьдесят маны. Выйдя из шатра, Катя увидела счастливое лицо Сергея и кислую физиономию Кирилла. Что такое? Да вот, кое-кто не смог золотое заклинание приобрести. «Не так-то просто оказалось, да?» — подколол их лидер друга. «В следующий раз обязательно получится». «А ты тоже серебряное заклинание взял?» — сделала вывод Катя. «Ага. И ты? Ну и отлично. Идем уровни набивать. Монстры не ждут». И парень, вытянув вверх руку в направлении летающих островов, бодро пошел к причалам. «Глобальное сообщение. В мире создан первый клан. Волгало. «А это еще что за Один нарисовался?» На полушаге остановились друзья.